Глава восемнадцатая О смерти Володии Фрези узнал в тот же день. Напрасно прождав два часа на Тверской, он вечером пошел на запасную явку в трактир Порт-Артур. Плавал прогорклый дым, гудела машина, приказчики пили водку, и мастеровые в шарфах и сапогах ругали с пьяными голосами. За соседним столом степенный купец, пыхтя и оттирая лысину полотенцем, разговаривал с молодым мещанином. Ох-ох-ох, грехи, развелось он не этих. Не приведи Бог царица небесная. Житья вовсе нет. Кричат: "Свобода, свобода!" А что толку? В чём дело? Из-за чего шум? Понять невозможно. Ну так вот, окружили его казаки. Однако генерал пожалел. "Сдавайся", говорит. "Не то погибнешь без покаяния". Так что бы ты думал? Ну, ну. Даже до удивления сколько отчаянности в людях. Он генералу и говорит: "Покедова, что Бог моим грехам терпит, получая ко гостинец и хлоп На месте убил. «Генерала?» «Его!» «Ну, стали тут думать, как теперь поступить?» «Думали, думали, братец-то мой, да и решили. Осторожного коня и зверь не берет. Привезли, значит, пушку. Из пушки давай пужать. Расстреляли его насквозь. Так ведь живучий какой!» На зиму пал, окровенился весь, Дух из него вон, А туда же руками машет, Виват, свобода. Ах ты, Господи, Боже мой, жид! Какой жид? Наш, говорят, московский купеческий сын. Володин, сказывают ему фамилия, В полголоса добавил купец и вздохнул. Фрезис вздохнул. О ком они говорят? Не может этого быть. Это ошибка. Бледнее, подумал он. Захотелось вмешаться, допросить подробно купца. Но из конспирации он ничего не сказал и, подозвав полового, расплатился и вышел. Сеял зябкий лукавый дождь. Было холодно и темно. С купом мигали огни. и не верилось, что Володя не пришёл на свидание. Вздор, что за глупый рассказ. Махнул рукой Фрезе и, не зная куда идти, свернул на Никитский бульвар. А как же, господи, губернатор? Ведь завтра в 10 часов вспомнил он и сейчас же остановился. Навстречу бежал мальчишка, рваный в заплатанном картузе с пачкой вечерних газет. Барин, купите! Особенно интересно смерть разбойника Глебова. Врезе у фонаря развернул ещё влажный лист, и дрожа от волнения бегло прочел газету. Длинный, прямой в коротком чёрном пальто, с белым газетным листом в руках, он несколько минут стоял неподвижно. Он считал себя спокойным и решительным человеком. Именно он заряжал для дружины бомбы. Именно он на Подъяческой сберёг в целости все мешки. Именно он застрелил агента охраны. Именно он обдумал Киевское убийство. Именно он был правой рукой Володи. Он гордился своим хладнокровием, своей невозмутимой силой. Но здесь, вечером под дождём у мокрого фонаря Он почувствовал, что мужество оставляет его. Он не мог верить, что Володя убит и что дружина осиротела. Он не мог верить, что террор побеждён. Он не мог верить, что он Герман Фрезе остался один без помощи и совета. И согнувшись, точно став ниже ростом, и по стариковски волоча ноги он разбитой походкой неохотя побрёл на Арбат На Арбате было светло Эй, эй, поберегись, берегись! услышал он громкий оклик. Сытый лихач обрызгал его липкой грязью. Фрезе старательно вытер грязь рукавом, и от этого простого движения внезапно пришёл в себя. Как мне не стыдно. Ежели Володя убит, значит, покушение не будет. Ежели он убит, значит, за дружиной следят, значит, за мною следят. Значит, я обязан предупредить, обязан спасти. Он быстро, ускоренным шагом повернул на Тверскую. На Тверской в гостинице Княжеский двор жила Ольга. Поднимаясь по лестнице мимо величественного швейцара и услужливых казачков, он почувствовал на себе нескромные взгляды. Показалось, что в ярко освещённом подъезде у стеклянных дверей караулят филёры, и что на улице через чур много и городовых. Неужели Ольгу арестовали? Растёгивая пальто, спросил он себя, япустив руку в карман, аккуратно взвёл Браунинг. Всё равно Я обязан предупредить. Он постучался. Войдите. Узнав голос Ольги, Фрезе с облегчением вздохнул. Не раздеваясь, он сел у стола. Он хотел говорить, но Ольга предупредила его, потому что он пренебрёг конспирацией и пришёл к ней в гостиницу надым, и потому что он по тупись молчал. Ольга поняла, что случилось что-то ужасное, чему она не может, не в силах поверить, чего еще никогда не было до сих пор. И крепко прижимая белые пальцы к груди и медленно приподнимаясь со стула, она слабым и жалким, зазвеневшим мольбою голосом сказала «Володя!». Фрезе подал газету «Володя!». Я должен вам сообщить, Ольга Васильевна, весьма печальную новость. Она испуганно взглянула на его немецкое, узкое, точно высеченное из камня лицо. Фрезе увидел, как у неё задрожали губы и запрыгали румяные щёки.